Глава 20. Флейшман. С Новым Годом. Подобные посиделки выпадали на нашу долю нечасто. Нет, жизнь флигустера не похожа на авантюрный роман, и в ней всегда есть место отдыху. Порой события идут таким густым косяком, что едва успеваешь поворачиваться, зато потом наступает относительная затища, ненавороченная тишина. Только покой покою рознь. Для нас покои – это отсутствие штормовых авралов, схваток на море, так сказать, обыденная жизнь, полная нужных и незаметных дел. На море вахты, на берегу подготовка к походу, ремонты, покупки, гульба, да и женщинам требуется внимание, охи и ахи. А чтобы собраться всем вместе, за столами мы сидели действительно все. Все мужчины со своими подругами, женщины, обретшие новых мужей, Остались с ними. Здесь же находились одни русские, что дело общества еще более приятно. Из местных присутствовала лишь балерина Женевьева, однако она до сих пор настолько плохо владела русским, что вряд ли что-то понимала в откровенных речах. И, разумеется, был Гранье. жан уже настолько освоился с русским языком, что мог говорить на нем почти на любые темы. Целый вечер говорит на одном языке. Тоже кайф после нашего многоязыкового говора. Не надо что-то из себя строить, притворяться, делать вид. Гости из будущего в узком кругу. И повод. Новый 93 год. Один раз мы его уже встречали, только это было очень давно, еще в 20 веке. Сейчас же 17 -й. Об этом напоминают наши наряды. самоубранство стало стало пальмами стоелки, тропическая ночь за окном. Но все равно здорово. Родные лица, чуточку огрубившие от соленых ветров, мужчины, с которыми не страшно в любой передряге, все при шпагах как положено. А у женщины... Наши женщины постарались, и каждая выглядит подлинной королевой. Благо в деньгах недостатка нет, и в их распоряжении самые лучшие местные портнихи. Конечно, не Париж, но все-таки. Застолье обходится без танцев. Нынешние мы не умеем, а для наших нет музыки. Ни магнитофона, ничего. Одна гитара, которая присвоила собрежение коротких. Зато песен... Тут и бардовская классика, и народные, и военные, и старые хрущевско-брежневских времен. Нет только попсы. Однако она для исполнения в компании непригодна. фанеры нет, петь же такое его под гитару не под силу самому одаренному гиганту вокала. Не в том смысле, что вокал труден, а в том, что музыки в них нет. Плещутся волны и вздыхают, и зовут, но не поймут они чудные, не поймут. Женя поет с чувством, и мы подпеваем. Может, не совсем ладно, зато выкладывает душу. Будто вновь под нами покачивается просморенная палуба, смотрят в ряд орудия, а родной берег где-то далеко-далеко. Только нет его еще ни Кронштадта, ни тем более Севастополя, и ждет нас вместо этого порт ДП, ставшим нашим порт. Родные берега с нашими девочками. И как всегда в последнее время в посиделки вплетаются отголоски дел. «Будем принимать предложения серьезно?» – спрашиваю командура – «когда мы выходим на веранду перекурить?» Речь идет о недавнем визите целой делегации пиратских капитанов. Последний поход вызвал такой ажиотаж среди берегового братства, что многие хотят поступить под начало командора. Под нашим славным флагом с кабаней головой готова собраться целая эскадра. Остается вопрос, нужно ли нам это? Шляться по морю десяткам судов нет никакого смысла, разве что вновь пощипать очередной город. Но какой? Англичан обобрали настолько, что в ближайшее время делать в их нечего. Остается Испания, традиционная дойная корова местных флюбустеров. Там города побогаче. Золото, серебро. Один хороший рейд, и можно заканчивать с бурной жизнью и в полном достатке оседать на берегу. Пока не знаю, наверное, пожимает лечами командор, против испанцев он ничего не имеет, но к своей работе относится серьезно. И в то же время с некоторой долей иронии. Мол, я бы рад вести приличную жизнь, но фребустер должен грабить. Выступать, так сказать, благородным санитаром морей, раз уж волк является санитаром леса. О чем разговор? Подошедший Ширяев уже хорошо на взводе, хотя держится молодцом. Узнает и тут же заявляет, что предложение надо принять. Дюкас опять говорил о намерениях короля превратить морских бродяг в послушных подданных, вместо ответа сообщает командор. Мол, пусть хозяйничают на земле, а желающие переходят в военный флот. И сделать это он требует, возможно, скорее. Но мы-то не французы, возражает Григорий. Мы нет. Но сдается мне, что по окончании войны эра свободных пиратов потихоньку закончится. Все замерятся, и наших коллег будут развешивать на мачтах, едва поймают на месте преступления. А когда она закончится, задает неумный вопрос Ширяев. Не умный, потому что мы уже пытались восстановить в памяти даты, однако никто толком ничего не помнит. Возможных войн было столько, что пойди удержи память Тогда же, тем более надо соглас... соглашаться, делает вывод Григорий, пока еще есть возможность. Согласимся, ближе к весне кивает командор. Я-то знаю, что наш предводитель внутренне давно готов на любую авантюру и не упустит шанс. А срочка же нам необходима для текущего ремонта кораблей. Да кабанов кабанов втайне лелеет надежду, что англичане вновь соберутся с деньгами и можно будет пограбить их. Что до меня, то пиратствовать мне уже надоело. Только ничем другим на островах заняться нельзя. Вся торговля в руках вестынской компании. Понтатором я быть не хочу. Кабак содержать не очень-то и выгодно. Скорее бы в Европу. Только это будет последний поход. Обеспечим всех наших хорошей добычей и будем завязывать. Все. Давайте больше не будем о делах. Праздник все-таки, предлагает Кабанов. Новый год. Интересно, сумеем ли мы дотянуть до следующего? А если сумеем, то где будем встречать? Мир большой, и кто знает, куда забросит прихотливая судьба. Может, удастся осесть на берегу в тишине и покое? Словно в ответ в комнате вновь звенят струны, и Женя поет. И в беде, и в радости, и в горе, Только чуточку прищурь глаза, И дальнем море Бригантина поднимает паруса.